Рассказ 18. -й. Как эльфы впервые увидали состязание на велосипедах и как они сами задумали поездку на велосипедах. Новость, господа, новость! Я узнал нечто очень интересное. Так будил эльфов Чумилка Он стал раньше других и пошел на улицу, где как раз в это время расклеивали афиши. На этих афишах было напечатано крупными буквами. «Бег на велосипедах и состязание велосипедистов состоится сегодня утром за городом». «Это надо посмотреть!» — воскликнул Чумилка и побежал к остальным эльфам. «Вставайте скорее, а то не успеем!» — будил он их. В миг человечки были готовы. Даже мурзилка поспел с другими. Быстро направились они на указанное место, где должен был состояться бег, и взобрались на пригорок, откуда можно было видеть все подробности. По данному внизу сигналу более двадцати велосипедов с седаками пустились перегонки. Вот так штука! воскликнул доктор Мась перемась. Внимательно следивший за велосипедистами. Я тут без лошадей, без пара, а как быстро, точно птицы. Нам бы такой велосипед для путешествия, заметил вертушка Знайки. Конечно, не дурно бы, ответил Знайка, подпрыгивая. Послушайте, что я придумал. Послышался вдруг голос Чумилки ведуна. «Когда эти велосипедисты кончат свой бег и пойдут отдыхать, мы возьмем несколько велосипедов и отправимся на них домой». «Ура! Придумано, строумно! закричали все в один голос. «Я поеду впереди всех, и потому прошу для меня отдельный велосипед!» — заметил Мурзилка. «Все это отлично!» — сказал доктор Мась-перемась. «Но я боюсь, что многие велосипеды после этого бега будут сильно попорчены». «Ничего не значит!» — воскликнул отец Чумилка. «Тут рядом находится мастерская, мы все как следует исправим». Так они и сделали. Выждав, когда бег кончился и все отправились отдыхать, оставив велосипеды в мастерской, малютки забрались туда и немедленно принялись за исправление повреждений. Застучали молотки, заскрипели верстаки, и дело быстро спорилось. К утру все велосипеды были готовы. — Как же мы поместимся на велосипедах? — спросил Знайка, когда все было готово. Действительно, велосипедов оказалось слишком мало для того, чтобы поместиться всем человечкам. Мурзилка предложил, чтобы по пять человек сели друг дружке на спины но его предложение не одобрили. Думали, малютки, думали, пока, наконец, заячья губа не придумал остроумного сиденья, дававшего много места всем. Он ухитрился продеть через сиденье трех в ряд стоящих велосипедов длинные палки. На каждой такой палке разместилось по 15 человечков. Остальные уцепились за ручки, колеса и задние части велосипедов. С пением и шумом понеслись крошки на остроумно придуманном поезде. Быстро катились велосипеды, управляемые ручками маленьких человечков. Вскоре город скрылся, и путешественники очутились на хорошей шоссейной дороге, где езда еще быстрее. Останавливались эльфы в дороге очень редко, и то лишь для того, чтобы отдохнуть, пообедать или позавтракать. А затем катели все дальше и дальше, пока не подъехали в один прекрасный день к проливу Ла-Манш, отделяющему Францию от Англии. «Ура! Ура!» – кричал вертушка. «Мы доехали до границы Франции! Ура!» – вторили ему сотни голосков. «Братцы! «Теперь до Англии рукой подать. Поедем-ка в Англию. Ведь стоит посмотреть, что это за страна», — предложил доктор Мась-перемась. «Понятно, стоит! Еще бы не стоило!» — закричали все коротышки, соскакивая с велосипедов. «Ба! Как же мы отправимся в Англию, когда у нас нет лошади?» — вздохнул Мурзилка. «А сапожки макростопу на что?» — ответил дедко-бородач и первый надел нетонущие в воде туфельки. Его примеру последовали другие, и вскоре вся толпа дружно зашагала по поверхности воды. Раз, два, три — и эльфы уже на противоположном берегу. «А вот и город!» — закричал Знайка. Город, английский город, как это чудесно, нет ли там чего-нибудь для меня? шепнул мурзилка зайчий губе. Наверное, я здесь получу английскую материю на пальто. Остань ты со своим пальто! сердито ответил зайчи губа. Город малюткам не очень понравился, и они отправились дальше. Повсюду на пути встречали они фабрики, заводы и каменно-угольные копия. Скок предложил малюткам спуститься в шахту, из которой добывали каменный уголь. Но Мурзилка пришел от этого в ужас. «Как? Вы хотите, чтобы я запачкал свои светлые французские панталоны? Нет, никогда!» — кричал он. «Зачем же тебе их пачкать?» — спросил Скок. «А ты думаешь, я на голове буду ходить по твоим шахтам, и ко мне уголь не пристает? огрызался франт Мурзилка. «Да при том это очень опасно спускаться в шахту!» Строся значит!» — засмеялся Скок. «Я не за себя боюсь, а за вас!» Обиженным тоном ответил Мурзилка. Спуск в шахту так и не состоялся.